Глава 16. Делать все с умом, или сознание должно присутствовать во всем. Хотя в этой книге я говорил только о тех индийских правилах, которые относятся к телу человека, о высшей мудрости йоги я написал книгу «Йога, объединяющая Восток и Запад». В хатха-йоге повсеместно присутствуют элементы ментальной йоги. По этому поводу я бы хотел сказать несколько слов. Перед тем, как дать общий обзор основных положений индийской философии, я бы хотел еще раз напомнить о том, какой великолепный эффект упражнений йоги совместно с концентрацией сознания оказывает на развитие мышц. Мысли, проявление сознания, мощный инструмент, способный изменить нашу судьбу к лучшему или к худшему. Из главы о взаимодействии сознания и тела Вы узнали о том, что с помощью хороших, позитивных мыслей можно достигать желаемых состояний, тогда как плохие, негативные мысли ведут нас к злу, отчаяния и болезни. Сила мысли доминирует в нашей жизни, общении с окружающими, в наших делах и привычках. Сила концентрированной мысли, если мы знаем, как организовывать ее и излучать посредством субгестий, так велика, что с ее помощью, посвященный может легко контролировать волю других людей. Йоги, однако, не стремятся к подобному результату. Они используют эти знания только для проявления своего единства с Богом. В этой связи стоит вспомнить блестящие научные эксперименты, проведенные профессором В. Г. Андерсеном из Гельского университета в области измерений мысли и умственного потенциала. Студент-доброволец был помещен на очень чувствительные весы таким образом, что центр тяжести, его тела находился точно в центре весов. Затем профессор стал задавать ему различные арифметические задачи, что вызвало усиленный приток крови к мозгу студента. В результате этого равновесие на весах сместилось в сторону головы. Чем более трудные задачи задавали студенту, Чем больше концентрация мысли от него требовалась, тем больше отклонялась стрелка весов. В продолжении эксперимента профессор попросил испытуемого представить, что он делает приседания и что у него сильно устают ноги. Через несколько минут стрелка весов стала указывать в сторону ног. Удивительное доказательство того, что сила мысли сама по себе может заставить кровь течь в разных направлениях. Этот эксперимент был проделан профессором Андерсеном с несколькими испытуемыми, и каждый раз результаты были неизменными. Профессор Андерсен сконструировал специальную скамейку качели, которая находилась в абсолютном равновесии, когда он лег на нее. Когда он сконцентрировался на мысли, что он танцует Джигу, конец скамейки, который был ближе к его ногам, начал опускаться. Еще в 1880 году Немецкий силач Юджин Зандоу объявил, что физические упражнения, выполняемые механически и без концентрации мысли, мало помогают развитию мускулатуры. Он и профессор Андерсон были первыми, кто узнал о чудесном эффекте индийской системы упражнений перед зеркалом. К сожалению, они думали об этом только в применительно к своим упражнениям, поэтому эти знания скоро были забыты. Без слов, видимо, понятно, что идеи йоги находятся в резком противоречии с философией материализма, доминирующей сегодня в мире. По джняна йоге организм человека состоит из трех частей – тела, разума и души. Душа – это сущность, никогда не исчезающая, вечно сияющая божественная искра, которая после смерти освобождается из земной тленной оболочки и продолжает жизнь, на более высоких планах. Разум — это вместилище эмоциональной и инстинктивной жизни, маленький склад инстинктов и маленькая подсознательная сущность, связывающая совершенную нематериальную душу с несовершенным материальным телом. Другими словами, разум — это мантия души, полуматериальная невидимая одежда, аккумулятор праны и космических лучей, тогда как мозг Это полностью материальный сверхточный приемник и передатчик. Этот чудесный инструмент принимает оживляющие вибрации любви от великого передатчика и на более обыденном уровне помогает нам общаться и обмениваться мыслями с другими человеческими существами. Согласно йоге, животные, растения и минералы еще не достигли той стадии, когда божественная искра, дала бы им сознательное человеческое существование. В этой связи я должен развеять традиционные западные заблуждения относительно индийской идеи перевоплощения души человека в тело животного. Этому никогда не учили высшие индийские религии. По иудаизму человеческая душа может двигаться только в направлении большего совершенства. И не существует таких земных грехов, которые бы в нарушении законов природы заставили бы душу деградировать и перейти на более низкий план существования. С другой стороны, важным принципом индийской философии является понятие о том, что в целях совершенствования человеческой души и для расплаты за прошлые грехи индивид заново рождается через несколько столетий по велению Бога. В соответствии с индийскими взглядами только реинкарнация может объяснить ту огромную разницу между людьми. которая существует во всем мире. Почему, например, один человек рождается нищим, другой королем, третий – Магараджи, окруженный слугами и сокровищами, а четвертый – неприкасаемым? «Где же справедливость?» – спрашивает индийский мыслитель. Человеческая жизнь – это великая арена, на которой у каждого есть своя роль и возможность развивать свои позитивные и негативные качества в зависимости от устремлений. Видел ли кто-нибудь футбольный матч, в котором встретились бы сытые, тренированные игроки с команды худых, дрожащих нищих, взятых с улицы? Конечно же, у нищих не было бы ни малейших шансов. Если мы отказываемся принять принцип реинкарнации, любой вид земного соперничества выглядит вопиющей несправедливостью. несправедливости. Те западные жители, которые верят в вечную жизнь, считают, что нет изначально убогих людей, И душа каждого при рождении подобна чистому листу. Однако философия йоги учит тому, что это было бы величайшей несправедливостью. Согласно индийским взглядам, жизненные различия и их значение может объяснить, только если принять, что человек идет по пути морального и психического развития, финальная цель которого теряется в сияющем свете вечной любви. и должен повторять неудачно выполненные уроки несколько раз, достигая совершенства. В наши кровавые времена мыслящий человек не может игнорировать тот факт, что его жизнь, наполненная борьбой, как и войны народа, инстинктивное желание свободы — все это божественный промысел, план, предусмотренный для этого мира. Эпоха материализма подходит к концу. Человек стремится к высшим идеалам, Так как чувствует своей бессознательной и сознательной сущностью, что вся ложь, классовая борьба, подавление, бессмысленные правила и противоестественный образ жизни, который он вынужден вести по принуждению цивилизации, разрушающей себя, все это приходит в упадок и разрушается. Мы стоим на пороге рождения нового, более прекрасного и свободного мира. Вся система хатха-йоги основана на возвращении к естественному образу жизни, интуиции, управляющей человеком с более высокого плана. Она основана на возвращении к вдохновению разума и поэтому является ценным подспорьем для нарождающегося нового мира и нового поколения, которое будет жить более счастливо и естественно. Когда стихнет бряцами оружие, Родится новый, более свободный мир, и не за горами то время, когда нам нужно будет думать о залечивании человеческих ран и более здоровым и сознательном отношении к телу. Да благословит Бог это новое поколение тремя величайшими дарами хатха-йоги — здоровьем, силой и молодостью.